Самообладание — это, наверное, одно из обязательных качеств лучших барменов Европы, а кристиан в их число входит. Он небрежно взял канистру, подкинул в руке, словно прикидывая объем, и стал наполнять из сверкающего крана. Мордовороты за спиной тихо сходили с ума, меня это безмерно веселило. — Ждите отстоя пены, — с сильным акцентом сказал Кристиан, ставя канистру на стойку. — Ух ты, какой молодец! Я в Молле бываю редко. Такого знания предмета за ним не замечал. — Тогда еще кружечку здесь, — сказал я и оглянулся. Мордовороты сделали вид, что изучают батареи бутылок за спиной Кристиана. — Так, пока они не убедятся в моей кредитспособности, пиво спокойно не выпьешь. Я медленно выгреб из правого кармана джинсов охапку бумажной мелочи, стал разглядывать, дыхание охранников снова участилось. Блин, ну неужели я так погано выгляжу? Из левого кармана появилась на свет толстая пачка сто тысячных. Я положил три бумажки на стойку, взял кружку и повернулся. Кажется, здесь кто-то стоял. Нет, наверное, показался. Сев за ближайший столик, я потихоньку, с чувством, наслаждался лучшим пивом из придуманных в этом грешном ми Потом забрал у веселящегося Европа, их так просто не проймешь, бармена канистру, и, поклебавший, забрал сдачу. Ничего, пиво и так не дешевое. А ведь в глубине... Что Бавария в банках, что Гимнас из бочки, почти нет разницы в цене. Теперь машину удалось поймать быстрее, или просто время ускорило свой бег. Я нырнул в дребезжащую «Волгу» и радостно выпалил «Гони к маньяку». На меня уставились два очень больших и круглых глаза. «Вылазь!» — также кратко предложил водитель. Останавливаясь следующего, желающего подзаработать, я мысленно напомнил себе, что нахожусь не в виртуальности, где терпеливая Вика превратит несложную команду в понятный адрес, а в реальном мире...